Глава двенадцатая. По ту сторону границы теней. Век мечей и секир треснут щиты, Век бурь и волков до гибели мира. Старшая Эда — прорицание вельвы. «Клянусь опятами, он был без маски», — растерянно твердила Мальва Хонингман. Она душераздирающе всхлипывала, и слезы смешивались с кровью, сочившейся из ее разодранной щеки. «Кто же это сделал с тобой, дитя?» Сурово спросил отец, чуть отстраняя ее, чтобы снова заглянуть в покрытое синяками лицо, которое он неуклюже вытирал носовым платком. На глаза его навернулись слезы, и он снова прижал дочь к груди. «Я же говорю, он был без маски», — упрямо повторила Мальва, и поскольку никто не мог ее понять, эти слова списали на замешательство после только что пережитого нападения. Ансегисель крепко сжал дочь в объятиях. Он смотрел поверх ее головы на старика пфифера, полный недоумения и беспокойства, что было заметно по его растрепанному виду. Венок из ивовых веток сполз на набок, деревянная маска была небрежно сдвинута назад, на затылок. Пасечник безучастно глядел в темный переулок, из которого несколько минут назад его дочь и еще несколько девушек выбежали в сильном волнении. Прекрасное платье Мальвы, расшитое заостренными ивовыми листьями, было разорвано, словно на нее напал зверь с острыми когтями. Из глубокой царапины на правой руке сочилась кровь, а маска была сломана пополам, и одна половина пропала. Остальные квендели дрожали не только от холода. Был зловещий последний час перед рассветом, когда по обычаю шла охота на темнолистных и светолистных, странных лесных существ, которые на маскараде представляли холодные и теплые времена года. Они одевались в костюмы из ляны, плюща, другие — в белые овечьи шкуры. Они гонялись друг за другом в переулках, где порой случались драки и настоящие поединки. Какая группа возьмет больше пленных, такой и будет грядущая зима, суровой или теплой. Никто не мог быть уверен, что не станет добычей, и особенно преследовали квендельских девушек. Красоток вызвали на дикий танец, беглянки сопротивлялись как могли. «Клянусь, раешками, они зашли слишком далеко. Кто-то должен привести этих злодеев в чувство», — взволнованно заявила Гортензия. Она до сих пор помнила, какой восторг испытала сама, когда один из квенделей в масках выбрал ее своей добычей. Это походило на грубоватую игру в грибы и грибников. В спешке вполне можно было получить синяк, если тебя бестактно схватят или даже толкнут. Но за все годы, прошедшие с тех пор, как Гортензия впервые приехала в Баумельбург, ни разу не случалось, чтобы маску намеренно разбили, а жертву ранили до крови. Она и не слышала о подобных случаях. Остальные были с ней согласны. «Все. Абсолютно все не так в этом году», — ворчал про себя Биттерлинг. «Он с удовольствием побежал бы прямо к Лоренсу Парасолю, чтобы начать жаркий спор с советом о том, что делать с этими новыми обучиями». «Мальве, послушай меня», — сказал старик Пхифер серьезным и в то же время обнадеживающим тоном. Он тоже снял маску и посмотрел на дочь Ансегисели яркими, нестареющими глазами так пристально, что та вдруг запнулась, подняла голову и ответила на его взгляд. «Кто это был? Если на нем не было маски, быть может, ты его узнала? Или это незнакомец из какой-нибудь отдаленной деревни?» Он был похож на волка, или на большую собаку, еще на квенделе, хотя был весь в шерсти и с кошмарной пастью. Он ведь оскалился на меня. Но на нем не было маски. Я оттолкнула его и ткнула рукой теплую мягкую плоть. Ответила Мальва ко всеобщему ужасу и снова разрыдалась. Все потрясенно замолчали. Некоторые маски действительно сделаны очень талантливо и имеют почти обманчивое сходство с... Начал было объяснять Биттерлинг. А Дилли укоризненным жестом заставила его замолчать. «Он был один? Или с кем-то?» — поинтересовался старик. «Их было несколько...» Но только те, кто вышел из тумана, были похожи на этого. Ее ответ снова прозвучал странно. Мальва прижалась к отцу и закрыла глаза, изнемогая только что пережитого ужаса. Адели явно встревожился. У него возникли определенные подозрения. Из тумана начала была гортензия. Она тоже откинула маску и огляделась. Тогда, должно быть, гости из вещатки устроили здесь шалости со своими дымовыми факелами, потому что ночью было пасмурно, но без тумана, а в сумерках всякий свет оманчив. Они стояли в извилистом переулке неподалеку от большой площади. Фасады, плотно прилегающих друг к другу домов, сплошной ряд которых лишь изредка перемежался воротами, были затенены высокими деревьями. В нижних ветвях вязов и лип висели поразительно бледные фонари, которые напоминали бы луны, если бы деревья не раскачивались под порывами ветра, отчего молочно-белые огоньки плясали вверх-вниз». Незадолго до восхода солнца в холодном воздухе чувствовалось предвестие надвигающегося снега и скоро должно было стать светлее. После тревожной встречи в доме Кремплингов час назад Квендели и Зеленого Лога подкрепились супом в винном кубке, устроили себе что-то вроде позднего ужина или раннего завтрака. Там они снова встретили Хонигмана в костюме плакучей Ивы, который пригласил их выйти с ним после чаши на чтобы посмотреть, как его дочь участвует в веселой игре. Они согласились, радуясь возможности отвлечься в компании веселого пасечника. Но потом Тильда и Хульда стали смельником в трактире, где неожиданно встретили портулаков, соседей Гортензии по Бузинной улице, которые явились на праздник с тайкой пылевых мышей под остроносыми масками. Портулаки прихватили всех шестерых детей, даже младшего не оставили дома, и семейное представление получилось убедительным. «Никогда не мешает согреться получше». — сказала Тильда с драганием отпуская Зевентибольда в промозглую сырость. До полуночи еще далеко. Она считала, что праздник масок в Баумельбурге в этом году — крутой подъем, полный трудностей, а не веселье и удовольствие. Биттерлинг тоже не мог отделаться от этого чувства, когда вместе с Гортензией и стариком Фифером последовал за Ханигманом на улицу. Не хватало только Карлмана и Энна, которые затерялись где-то в суматохе еще прежде, чем Адили и другие встретили Мальвы. Но они обязательно должны были найти друг друга. На всякий случай друзья договорились, что не позднее полудня снова соберутся в кубке. Какой бы бессовестный клоп вонючка ни стоял за этим, руку нужно перевязать, да и мальва не помешает выпить чего-нибудь освежающего. Здраво рассудила гортензи. Давайте вернемся в трактир. Ансегисель решительно покачал головой. Забавное получалось зрелище, поскольку он забыл о маске, которая сползла на левое ухо. «Большое спасибо, но не стоит беспокоиться», — сказал он. Я лучше отвезу Мальвы обратно. Наше жилище подходит нам больше, нежели вечественный дом Резеды Биркеншток. Мы остановились в деревне пчеловодов, родственников по материнской линии. Вы же понимаете, пчеловоды тянутся друг к другу, хотя их домик и без нас уже трещит по швам. В дни праздника он превращается в настоящий улей, вот как много там народу. Он расстегнул серебряную застежку на шее, узкий ивовый лист, скреплявший плащ, заботливо расправил ткань на плечах дочери и снова обнял ее, защищая и настойчиво повел прочь. Мальва даже не подняла головы. «Прощайте, дорогие друзья», — сказал Ансегисель. Трое квендели ответили ему ободряющими пожеланиями здоровья. «Елки-поганки, после испуга все покажется только лучше. Может, увидимся у большого костра, когда придет время марша колокольчиков?» с надеждой воскликнул Биттерлинг. Пасечник снова остановился. «Хорошо сказано, дрожайший Биттерлинг», произнес Ансигисель так серьезно, словно они снова стояли в тумане на заливных лугах. В отблесках лун фонарей его смуглое лицо выглядело бледным и измученным. Но боюсь, что в этом году праздник масок для нас закончился. Нам и вовсе не следовало приходить сюда. Теперь я думаю, что те ужасные столбы с кровью были серьезным предупреждением, и лучше бы мне не знать от кого. Я внимательно слушал уважаемого Пфифера в старой липе, но все равно беспечно пропустил его советы мимо ушей, как и многие другие. Он глубоко вздохнул и взглянул оделию в глаза. До нашего жилья чуть меньше сотни широких шагов вниз по склону в сторону Жаворонковой рощи. Тропинка ведет мимо множества садов. Незадолго до полуночи мы подошли к полянке с колокольчиками, над которыми часто кружат пчелы. Мы никому не рассказывали, но, по крайней мере, в пяти садах стоят такие же столбы. Камел и его братья отважно пошли туда, чтобы посмотреть, кто там живет. Я последовал за ними, и мы увидели нечто ужасное. От жителей не осталось и следа, можно только надеяться, что они давно ушли на праздник. На снегу олила кровь, много крови, как будто убитое животное куда-то тащили, а потом, вдруг… Пасечник прервал свою длинную речь и в недоумении покачал головой. Вдруг не стало ничего, как будто в земле разверзлась дыра. Он замолчал и на мгновение уставился в пустоту. «Клянусь, сивовыми опятами, не стоит искушать судьбу, Фифер, Сказал он так печально, что это прозвучало совсем непривычно. «Странные события происходят уже давно, и пора бы мне серьезно отнестись к вашим предостережениям. Эти проклятые столбы, наверное, можно найти по всему Баумельбургу». Я не знаю, с каких пор они появились и что все это значит, но если вы увидите нашего дорогого просоля, Звентибольд, этого самодовольного главу совета и напыщенного золотого болвана, тресните за меня по его благородной маске, пусть пойдет глухой гул, как от полых деревьев. Берегите себя. Он мрачно улыбнулся и стал больше похож на стойкого пасечника, которого они так хорошо знали. Кивнув им в последний раз, он, наконец, повернулся, чтобы уйти, заботливо присматривая за и притихшей дочерью. Задолго до окончания праздника немедленно побрели прочь, домой, в свое беззащитное уединение, чей покой охраняли лишь цветы орешника и лекарственного алтея. Собеседники смотрели им вслед в тревожном молчании. Трое квенделей медленно и задумчиво направились обратно к ярмарочной площади. Масок они так и не надели. На лице старика Пфифера было написано беспокойство. «Эти кровавые следы, которые внезапно обрываются, опасное это дело», — нарушил молчание Биттерлинг. Он остановился, и когда старик Пфифер и Гортензия последовали его примеру, почти вызывающе посмотрел на них. «Ну, хватит, больше нет смысла притворяться или скрывать, что все началось. Не так ли, Аделий?» Не дождавшись ответа, Звентивольт нетерпеливо продолжил, подчиняясь силе собственных выводов. Клянусь, сестигином трудовиком, мы сами видели, как толстые ветви уносило ураганом в эти ужасающие туманные дыры, где они пропадали, словно исчезали за занавесом. Разве вы не понимаете, о чем я говорю? Почему эти следы обрываются, словно бечевка, рассеченная ножом? Ходили. разве не вы предупреждали нас, что границы призрачных земель станут проницаемы к празднику масок?» Старик Пифер поднял на него ясный взгляд и задумчиво кивнул. «Ты прав, Звентибольд. Именно поэтому я был бы рад познакомиться с сестрами Крэмплинг, да и со всеми, о ком нам только что рассказал Ансегисель. Если бы я увидел Камилу и Изу, то, возможно, попытался бы убедить себя, что все не так плохо, как кажется, Зловещий произнес он. Однако, к сожалению, глупо притворяться. На самом деле все уже началось, и нам придется это пережить и перетерпеть. Какой смысл убегать, если с самого начала собираешься что-то выяснить? Поэтому мы и отправились в Баумельбург, насколько я помню». С ноткой горечи заключил он. «Может быть, стоит заранее позаботиться о том, чтобы уйти целыми и невредимыми?» — едко поинтересовалась Гортензия. Впервые в ее голосе прозвучала скорее тревога, чем недовольство предположениями друга. «Давайте поищем Карлмана. Как только он отыщется, я позабочусь о том, чтобы он остался с нами, а не болтался с этим непонятным конюхом». Едва она договорила, как рядом раздались шумы, и крики, а в следующее мгновение путь к венделям перерезала процессия в масках. Ряженые извещатки вышли справа из переулка, окутанные клубами дыма, которые взевались над факелами с тлеющим мхом. «Ох уж эти поганые туманные шапки!» — проворчал Биттерлинг, когда перед ними вновь появились бесформенные фигуры в камушевых нарядах. Он, конечно, мог бы сказать и кое-что еще, но тут у него отнялся язык. Все трое невольно нырнули в ближайший дверной проем. С кавалькадой шел высокий, седой ряженый, на его рогатой голове светились бледные глаза. — У него под черепом будто свет, — пришептала Гортензия, тщетно пытаясь найти объяснение и понять, кто и как сумел сделать маску такой реалистичной. — Святые пустотелые трюфели, костюм сидит на нем, как вторая кожа. Звентибольт вновь обрел до речи. Я не вижу ни единого шва или других мелочей, по которым можно сказать наверняка, что перед нами просто хороший сделанный наряд. В то же время они заметили, что камышовые существа вовсе не рады соседству с рогатым чудовищем. Напротив, они стремились удрать от него, но в толстых костюмах двигались слишком неуклюже, чтобы быстро скрыться. — Ты думаешь о том же, о чем и я? — прошитала Гортензия, даже не заметив, что крепко вцепилась в руку Биттерлинга, который не издавал ни звука. Седой рогатый незнакомец был, пожалуй, вдвое выше любого квенделя. Высокие камушевые снопы, между которыми он ходил, как волк в зарослях, едва доставали ему до груди. Возможно, в темноте и дыму от мха его было бы труднее заметить, не окружая его странный свет, который трое квенделей, наблюдавших издали, заметили далеко не сразу. Вряд ли у этого существа был фонарь, да и само оно не светилось, скорее шагало в окружающем его сверкающем тумане. Местами это мерцание уже расплывалось. Казалось, что серый великан вот-вот выйдет из сопровождающего его света и шагнет в праздничную суету воплоти во всей своей призрачной плоти. Он не из наших, сказал старик Пифер. Гортензия и Звенти боль отвели глаза от рогатого ряженого и в ужасе посмотрели на Адиле. Вид у него был до странности возвышенный, словно перед лицом опасности открылась его истинная сущность, спрятанная не только под маской. Затем он произнес слова, которые они так боялись услышать. «Все как в сумрачном лесу или в лабиринте под живой изгородью. Даже если и призраки выглядят иначе, чем странники бесплодных пустошей, они все равно приходят оттуда или из такого же несчастного места в потустороннем мире. Странство этих существ подошло к концу, и они явились к нам. Тени все еще бродят тумани вдоль границы с миром живых, но уже ступили на порог холмогорья» и скоро завеса будет разорвана. Горе нам. Мы обязаны предупредить остальных. Давайте поспешим на площадь, пока не случилось несчастье. Лоренс Парасоль должен остановить праздник, пока не стало слишком поздно». Они бросились бежать. Слова Адилия звенели в ушах Гортензии и Питерлинга. слева и справа шли другие, квендели в масках и плащах. Никто не удивился чрезмерной спешке этих троих, пусть они и убегали, как от преследователя вместе с дюжинами других, создавших суматоху на маскараде. Серый Рогат шел перед ними в потоке ничего не подозревающих гостей и зевак. В дыму от мха его светлая аура клубилась, как страшное предзнаменование, о котором знали только Адили и его спутники. Судя по всему, Рогатова пока не тянуло на главную площадь, он свернул в сторону вглубь Баумельбурга. Камышовые снопы свернули влево, радуясь, что наконец-то могут скрыться от серого чудовища. Новые ряженые, еще не понявшие истинной ужасной сути незнакомца, встретили его грозные появления с робким восхищением, которое, однако, быстро сменилось страхом. Некоторое время они бежали рядом с ним, но при первой же возможности торопились прочь. Он проносился сквозь суматоху праздника наивных квенделей, как злой ветер, летящий по кукурузному полю и сминающий стебли. Мысли гортензии неслись в скач. Остановить праздник было невозможно. Даже если чудище появится из тумана прямо на глазах у всех зевак в центре круга дубов, парасоль ни за что не отменит праздник. Тем более он не послушает очередного предупреждения от чудаковатого старика Пфифера, который своими предсказаниями вот уже несколько недель портил всем настроение и доставлял лишние хлопоты. Запыхавшись, спутники последовали за Дилием, который замедлил шаг, дойдя до узкой лестницы, поднимавшейся между домами на площадь. «Сначала мы поищем Лоренса и членов Совета устроителей у Круга Дубов», — сказал он друзьям и уже повернулся, чтобы быстрым шагом подняться по ступеням, но почувствовал, как Битерлинг дергает его за рукав. «Клянусь Сестигином-трутовиком, а что, если он такой не один?» — выдохнул Звентибольд. Голос его грозил сорваться и вовсе не из-за быстрого бега. Должно быть, Мальвы Ханнигман столкнулась вот с таким же негодяем. Повезло, что осталась жива. Если только она не закончит так же, как Бедда. Он замолчал, потому что испугался одной мысли о таком ужасном случае. Воистину, в туманной буре над сумрачным лесом мы видели ни одного призрачного путника. Их было гораздо больше. Добавила Гортензия, и они оба посмотрели на старика Пфифера, вопросительно распахнув глаза. У него никогда не хватало духу обманывать друзей, как бы не хотелось их пощадить. Они никогда не приходят поодиночке, их в самом деле очень много». Спокойный серьезно произнес Адилий. «Волчью и во время нашего путешествия сюда мы предчувствовали, что нас может ждать. Кровавые столбы — это действительно указатели в тумане, но не для нас, квенделей. И все же теплится у меня слабая надежда. Дикая охота проносится по зимнему небу только в двенадцатую ночь ледяной луны». «Наш праздник масок знаменует Переход. Мы признаем смерть лета и с помощью древних ритуалов пытаемся сгладить суровость грядущей зимы с правлением ее суровых духов. Из замерзшего царства можно пройти в земли живых, ибо границ временно нет. Это опасное межвременье, но мы еще можем спастись даже сейчас». С этими словами он начал подниматься по лестнице, перешагивая через три ступеньки за раз. Старая фамильная маска клана Пфиферов качалась на его спине и смотрела на Биттерлинга и Гортензию, которые поспешно следовали за своим божаком со смешанным выражением мудрости и отчаяния. Когда Энна прокладывал себе путь локтями сквозь толпу, Карлман опрометчиво предположил, что они следуют за Звентибольдом и Гортензией, а те, в свою очередь, за стариком Пфифером и Пасечником. Внимательно следя за темным плащом Энно, Карлман искал в толпе кое-кого еще. Он вздрагивал при виде каждого серебристого отблеска и с досадой понимал, что это квендели в костюме ивового гриба из Зальбруха или даже рыбы из Голубого озера. Но символа прыгающей форели нигде видно не было. Хемлинги не выходили с самого приезда, даже по одному не появлялись среди прочих ряженых. «Наверное, они едут через Баумельбург, как и Мотифорды», — угрюмо подумал Карлман. Проследить за свитой из крапа было проще простого. Достаточно прислушаться к лаю свора их собак, который раздавался то ближе, то дальше. Темные всадники скакали за волком-вожаком Гизелом, судя по всему, недалеко от площади, передвигаясь по улицам и переулкам. Возможно, серебристая кавалькада из Фишбурга опасалась попасться им на пути. Недавняя встреча у круга дубов не увенчалась успехом. Тень зимы слишком заметно нависла над ярким лунным светом, как дурное предзнаменование. Однако помнит ли Гризельда о совместной прогулке в глубокие подвалы Фишбурга? Над этой куда более важной загадкой Карлман раздумывал уже довольно давно. Он чувствовал, что становится серьезным и задумчивым, как старый мшистый валун. Будто серебристый поток, Гризельда Винтер Винтерхелмлинг нахлынула на него, а потом беспечно прокатила свои волны мимо, забыв о его существовании. «Ну, конечно, не там». — возбужденно сообщил Энна, и когда он добавил, что действительно их видел, Карлман окончательно встряхнулся. Самое время взять себе в руки. «Подожди. Кого ты видел?» — окликнул он приятеля сзади. К его досаде Энна просто побежал дальше. Карлман с трудом поспевал за ним. Только сейчас он понял, что они уже почти дошли до противоположной северной границы Большой площади. Молодой Квендель задрожал и плотнее закутался в плащ. Возможно, он просто устал. Ведь глупо думать, что на одной стороне площади холоднее, чем на другой, даже если эта часть обращена к холодной реке. Однако света здесь было заметно меньше. Должно быть, баумельборжцы в суматохе праздника забыли убрать погашенные свечи и поменять догоревшие факелы на новые. С одной из тропинок, ведущих к великой реке, на них, словно рой летучих мышей, налетели квендели из-за пути. Они несли тускло горящие фонари, стекла которых запотели от близости воды. Темная фигура Энно оказалась в этой толпе тенью, вылетевшей на охоту совы. Теперь Карлман уверился в своих подозрениях и тут же разозлился в основном на себя. Конечно, они потеряли Адилия и остальных, и найти кого-то в этой суматохе, прежде чем наступит полдень, теперь можно было только случайно. Карлман не испытывал особого желания общаться со знакомым во второй маске Шатенбертов, особенно потому, что так и не смог его разгадать. И все же молодого Квенделя не покидало смутное ощущение, что две старые маски не должны разлучаться. Все, как и предполагал Энна, да и сам Буллерих, когда собирался принять участие в празднике вместе с племянником. «Поганки дрожащие, да остановись, наконец!» Энна все-таки услышал и обернулся. Карлман снова подумал, как жутко выглядит расколотое деревянное лицо с единственным глазом из голубоватой гальки. Поднимавшиеся от Великой реки к заметили эту маску и постарались держаться от обоих на почтительном расстоянии. Только сейчас Карлман понял, что его вид им тоже не нравится. «Елки-поганки, кого ты там видел?» Задыхаясь, набросился он на Энна. «Не наших друзей, верно?» «Пасечник наверняка имел в виду совсем другое место, куда мы должны были с ним пойти, а здесь наших явно нет». В его голосе звенело недовольство, что Карлману страшно не понравилось. В конце концов, он мог бы и сам позаботиться о том, куда направиться, ведь их никто не преследовал. Было совсем темно, и только по голубоватому отблеску гальки Карман догадался, что Энна на него смотрит. Афрей и Флорин только что были здесь. Я в этом уверен», — неожиданно сказал тот и, словно вспомнив, о чем-то снял маску. Афрей и Флорин?» — изумленно переспросил Карман, словно никогда не слышал этих имен. «Да, дети Кремплингов. Брат и сестра Блоди» зачем ты добавил Энна, как будто Карлман сам не был родом из вещатки. Я заметил их в толпе, когда мы выходили из винного кубка, и решил догнать. Скорее всего, сейчас они скрылись в том переулке. Давай их поищем. Может быть, и родители где-то поблизости. И две сестры Кремплинг, если нам повезет. Он не стал надевать маску, повесил ее через плечо, и не просто так. Зловещие маски шаттенбартов изрядно напугали бы малышей». Карлман последовал его примеру. Теперь ему казалось, что он понимает, почему Энна хотела искать детей Кремплингов, и все же не был уверен, что мечтает поближе познакомиться с их матерью. Бессмысленное нежелание Фиделии Крэмплинга ставить младшего сына на попечение судьбы и ее постоянные прогулки по черным камышам уже давно придали ее образу зловещие черты. Карлман содрогнулся при мысли о Мандрагоре и со смешанными чувствами последовал за спутником в сумрак переулка. Вдруг молодой Квендель замедлил шаг и, наконец, остановился, а быстро идущий Энно растворился в темноте перед ним. «Как же так? Почему здесь все по-другому, ведь мы отошли не так уж далеко от трактира?» — спрашивал Карлман себя, неуверенно оглядываясь по сторонам. Здесь было пусто, но, возможно, они просто выбрали не самый оживленный переулок. Сюда тоже доносился праздничный шум с площади и приглушенный, но все же отчетливо различимый, как рок от далекой реки. Карлман заставил себя идти дальше. К счастью, становилось светлее, в некоторых окнах и на подъездных дорожках горели фонари и вездесущие тыквы. Переулок сделал поворот, и где-то впереди послышались голоса. Возможно, Энна действительно встретил детей-кремплингов. Карлман, пригнувшись, медленно двинулся в ту же сторону. На ходу он надел маску, с ней он чувствовал себя более защищенным. «Путь предстоит долгий», — вдруг прозвучали в голове слова старого Варина Гуртельфуса. Вскоре Карлман уже шагал под их монотонный ритм. Энна так и не появился, видно, умчался далеко. Однако окликнуть его Карлман не решался. Впереди что-то засветилось. Сначала он подумал, что это фонарь, одна из призрачных лун, которые всем так полюбились в этом году, но сияние было слишком ярким. Оно исходило от ворот слева, одна створка которых была полуоткрыта. Полоса света оказалась на пути Карлмана, и он резко остановился. Пляшущие искорки переливались холодным блеском. Узнав их, молодой Квендиль застыл, скованный ледяным ужасом. Он почувствовал, что вряд ли сможет вырваться из облака манящего мерцания, и все же попытался, вспомнить все, что мать рассказывала о той страшной встрече в беседке. Изнуренная болезнью, она не раз повторяла провалы в пелене света и притягательных вихрях голубоватого тумана. Карлман сравнивал ее Писание с тем, что видел сам на пушке сумрачного леса, когда опустился туман и черный лес зашевелился, когда все стало призрачным, а привычный мир истончился, и то, что лежало за его пределами, проступило из пелены. Карлман услышал хохот и подумал, что так веселятся призраки. А потом вдруг понял, что это смеется он сам. Невероятно, ведь все это происходило с ним в центре Баумельбурга. Он остался один, потерял друзей. «Клянусь я Стегином трутовиком», — подумал он, — «как можно оказаться в одиночестве, если вокруг толпы квенделей? Куда мы шли?» С мужеством, порожденным отчаянием, Карнмон толкнул приоткрытую дверь. Створка тихонько скрипнула и медленно распахнулась. За ней открывался небольшой внутренний дворик. Молодой квендель отскочил, Наверное, он спит и видит страшный сон, или это мираж, наваждение. Во имя черных мухоморов скоро он проснется в постели, возможно, в Фишбурге, а лучше в собственной комнате в надежном маленьком доме Буриха. — Оглуши вас всех, черная труба смерти! Слышали вы что-нибудь подобное? Закончить праздник массой раньше времени? Вы что, с ума сошли? Вопль Парасоли был похож на бой пожарного колокола. Он не скрывал, что оскорблен и негодует. Все, кто стоял неподалеку в центре круга дубов, а таких было немало, повернулись на крик. Парасоль резко раскинул руки так, что его мантия распахнулась перед царюком Фифером, Гортензией, и Биттерлингом, похожей на цветущий весенний лук. Его красное злости лицо нависло над собеседниками, будто зажженная тыква с вырезанной жуткой гримасой. Когда Парасоль наконец понял, чего от него хочет Адилий, он сорвал с головы золотую маску и на окружающих пахнуло маховым вином. Да, к этому времени парасоль и в самом деле был не трезв, ведь, как избранному главе Баумельбурга, ему было приписано успевать на все веселые гулянки, что было непростой задачей даже для всегда крепко пьющего квенделя. Главного устроителя праздника Фиффера и его спутники дожидались долго. Они тщательно искали парасоли в трактире и на Большой площади, когда наконец узнали, что бургомистр отправился на прогулку по городу и пошел он вместе с Мотифордами, что, учитывая мрачный вид охотников из Краппа, выглядел особенно эффектно. лоренс Парасоль, безусловно, был такому очень рад. Тем временем Адилии и Гортензии из Вентибольт мучились от беспокойства. Они никому не доверяли, постоянно следили, не появится ли на площади кто-нибудь в странной маске или в слишком уж страшном костюме. Гортензия сходила с ума от тревоги за Карнемана и Энна, переживала она и из-за того, что Хульда, Стильды, очевидно, бродили где-то вместе с Портулаками и прочими жителями Зеленого Лога. К счастью, с ними был мельник, на которого всегда можно было положиться. Гортензия отчаянно надеялась, что друзья не забудут о месте встречи и придут вовремя. Она с тревогой следила за входом в винный кубок, не обращая внимания на парасоли, который злился все сильнее. «Мне безразлично, что вы там видели», — надулся Лоренс. «Если вы так перепугали и что решили отменить праздник, дрожайший мой пфифер», то это говорит лишь о том, что мы в Совете хорошо поработали, и что маски, сделанные по нашим эскизам, в самом деле производят достойное впечатление. Именно так. И мы сделали это вопреки вашим запугиваниям на той злополучной встрече в Старой Липе. Ни в коем случае мы не остановим замечательный праздник, будем гулять до самого конца, и никакие гнилые трутовики нам не помешают». «Да чтоб тебе подавиться желтыми склизкими сморчками!» — крикнул ему Старик Пфифер. Парасоль в смете не отшатнулся. Мало того, что ему нанесли оскорбления при посторонних, так он еще никогда раньше не слышал, чтобы старый знахарь из зеленого лога говорил подобным образом. Возможно, Аделий Пфифера, среди прочего, обладал также впечатляющими способностями к управлению временем, поскольку возраст, казалось, не имел к нему отношения. Он стоял перед перепуганным Парасолем с горящими глазами, а голова старика была поднята гордо и отважно, будто у короля из древнейших времен. Гортензия искренне надеялась, что эта внезапная перемена все же подействует на Лоренца Парасоля. Все, кто путешествовал с стариком Фифером, знали о его скрытых способностях, которые порой могли вызволить из безнадежной ситуации. Однако Гортензия не ожидала, что на площади появится Резеда Беркинпорлинг. Та заявилась в сопровождении десятка мотифордов, и самым впечатляющим среди них был Гизел в зловещей волчьей маске. Одетые в те же полуночные цвета, что и хозяйка трактира, жители Крапа, никому не подчинявшиеся, теперь казались ее личной свитой, словно темные стражи, перед которыми все склонялись в молчаливом почтении. Добрый Гизел в этом году явно не на верной стороне. А значит, он стал на опасный путь, — подумала Гортензия. Резеда Беркин-Порлинг отбросила зонтик в сторону так решительно, словно тот давно ей мешал, и заговорила. «Никто не остановит праздник до полуночи!» — сказала она резко и с явным презрением к тем, кто помышлял о таком невероятном поступке. — Те, кто желает уйти, пусть убираются немедленно и не портят другим удовольствие от древних обычаев Холмогорье. — Решать должен совет. Нужно провести голосование. — осмелился возразить Биттерлинг и тут же удивился своей решимости. Резида подскочила, словно ужаленная. — Если бы решать доверили мне, — сказала она таким тоном, словно ее желание давно исполнилось. — Если бы это зависело от меня, звеньте боль впредь мы бы обходились без ваших советов, потому что в них больше нет нужды. В ответ на ее слова закаркала стая воронов, словно в знак похвалы или насмешки. Квендели запрокинули головы под масками и уставились в небо. Над ними нависли тяжелые тучи, которые не мог разогнать даже неистовый холодный ветер. Возможно, он и не пытался. Раздался яростный рев, но на этот раз выло не буря. Затем в одной из высоких облачных башен появилась черная стая, состоящая словно и не из пернатых, а из грома и молний. Сотни птиц опустились на вершины семи дубов. Крепкие ветви древних деревьев прогнулись под их огромным весом. Квендели придвинулись ближе друг к другу. Даже Резеда Беркин-Порлинг не смогла бы остановить тревожные крики, которые раздались повсюду. «Смотрите! Черные птицы из вороньей деревни! Вороны! Вороны! Галки и сороки! Сколько их!» И будет еще больше. Святые и пустотелы и трюфели — страшное знамение. Такого еще не бывало. Кажется, они летят прямо из глубины небес. Моя Эмбла исчезла, — сказал Лаурих Сток необычайно серьезным голосом и снял медвежью маску. Одетый в темный мехаун вдруг стал похож на жалкого зверька, попавшего в глубокую яму. Крап воспользовался волнением, которое вызвало появление стаи черных птиц и вышел из рядов мотифордов. Его ухода никто не заметил. Гизел пристально посмотрел на Резеду и Парасоля, прочие и переглянулись с остальными членами Совета, а затем, склонив головы, посовещались. Поскольку никто из них, кроме Лауриха, не снял масок, со стороны казалось, что баумельбуржцы ведут переговоры с эмиссарами из призрачных земель. Теперь егерь стоял в стороне, под одним из дубов, вместе с Адилием, Гортензией и Биттерлингом. Рядом с Лаурихом сидели его волкодав Гриндель и маленький терьер Гизела, Тоби который с тех пор, как хозяин стал разгуливать в облике черного волка, предпочитал компанию большого четвероногого друга. «И давно ты ее не видел, Лаурих», — осторожно спросил старик Пфифер у встревоженного отца уже второй раз за утро. Он решил, что не будет настаивать на прекращении праздника. Все равно совет не обращал на них со спутниками внимания, оттеснив в сторону будто надоедливых детей. Аделия мог бы объяснить устроителям праздника, почему их священные дубы теперь шевелятся и каркают. Но катастрофа уже началась, и он подумал о тех немногих союзниках, которые у него остались. Хранитель моста ушел с площади для фейерверков и, скорее всего, не появится до сумерек. Себастьян Эйхен Райтскера всегда был сам по себе и, как правило, не без оснований. Однако больше всего старика Пфифера беспокоило то, что до сих пор не прибыли к вендеринцы. У него возникло смутное ощущение, что все идет не так. Оделий с тревогой вспоминал страшную бурю над холодной рекой, бледные острые молнии, которые не видели издалека во время путешествия, когда в живой изгороде назревала совсем другая угроза. Что, если все это связано, а Боза и его друзья уже давно попали в беду? Я не видел дочь уже более двух часов, что само по себе необычно. Огорченный голос Лауриха вывел Оделий из задумчивости. «Она обещала, что все время будет рядом со мной». Моя хорошая была довольно робкая и застенчивая девочка, как вы знаете. Но в маске Савенна будто преобразилась. Клянусь всеми грибными кольцами доброго леса, может, я и не верю в призраков и магию, но эти жуткие старые маски меняют нас. Они словно обретают власть над теми, кто их носит, направляют и навязывают свою волю. Лаури глубоко вздохнул и потер рукой висок. — У меня голова от этой штуки болит. Продолжал он, тряся медвежьей маской с такой яростью, словно это была отрубленная голова страшного врага. Но могло быть и хуже, ведь она словно нашептывает что-то потихоньку, проникает прямо в мысли. Ой, господин Гизел и слышать об этом не пожелал, хотя я заметил, что и он, и его сыновья как-то странно застонали под этой ношей и стали сами на себя не похожи. Эмбла чувствовала тоже. Надела маску совы и стала непокорной, отвечала резко. Я посоветовал снять ее, чтобы не думали у праздника, но все пошло не так. А еще мне показалось, что и у меня мысли путаются. Чем дальше, тем сильнее, и в этом явно виновата маска. Я не мог избавиться от нее до тех пор, пока мы не прошли мимо хелмлингов. Они собираются в деревне внизу. Похоже, снимаются с места». Старик Пифер обратил внимание на последние слова Лауриха, а вместе с ним прислушались и Гортензи с Биттерлингом. Хельмлинги уезжают из Баумельбурга?» — спросил Адилий, задумчиво глядя мимо остальных. — Что ж, неудивительно, ведь они умеют читать знаки. — пробормотал он, затем вновь повернулся к егерю. В воздухе все сильнее раздавалось карканье ворон, словно надвигалась зловещая буря. Лаурих Сток поднял голову и прислушался. — Я знаю этот звук. Когда ястреб, который охотится по утрам над сверлянкой, избивает голубя, он садится на ветку, чтобы возвестить о победе. Тогда его черные приятели прилетают на соседнее дерево и с криками требуют своей доли, которая достается им нечасто. Большая тут стая, верно? Вороны поджидают могучего охотника. Интересно, на кого он нацелился? Слушатели удивленно посмотрели на него. Молчаливый егерь никогда раньше такого не говорил. Гортензия с подозрением покосилась на маску, которую он не выпускал из рук, несмотря на отвращение. «Ты собирался рассказать нам о хелмлингах?» «А потом об Эмли, напомнила она. «Паутина в мозгу», — фыркнул Лауих. «Вот, видите, я теряю нить мысли, как будто голова набита опилками. На самом деле есть у меня одна догадка. Пожалуй, именно Зимняя Королева вызвала меня из этого зловещего сумрака. Ведь когда мы проезжали мимо ее колесницы, мне показалось, что Гризельда Хелмлин кивнула в мою сторону». Должно быть, так и было, потому что верный Гриндель посмотрел на нее в ответ, радостно залаял, словно узнал доброго друга. Нюх у него отменный. В следующее мгновение я почувствовал себя гораздо лучше и снял маску. Он вздохнул, прежде чем продолжить речь. Но к этому времени было уже слишком поздно. Для моей бедной девочки, я имею в виду. Эмбла внезапно развернула пони и поскакала за темными всадниками, как будто не могла поступить иначе. Я хотел ее догнать, но путь преградила другая процессия в масках. Там было много мрачных существ с юга из туманных камней, и я не смог пробиться сквозь их ряды. Теперь мне кажется, что они все сделали нарочно. — За кем поехала твоя дочь? — спросил старик Пифер, хорошо знавший милую девушку по визитам старушку. Он всегда останавливался поболтать с ней с Ади, который был ее гордостью и радостью, и сейчас, слушая рассказ отца, с трудом узнавал прежнюю Эмбу. Она отправилась заряженным в последней маске. Ответил Лаурих Сток, и на его лице отразилось отчаяние. «Их было семь. Вы же знаете, я нашел их в сторожке. Лучше бы и не находил никогда. Ее заманил второй волк. Сначала я подумал, что под маской скрывается один из сыновей Гизела, а нам всем так казалось. Да и сама Эмбла, должно быть, решила, что это тот жалкий дурачок Томс, который несколько недель отирался вокруг сторожки, как влюбленный дворовый кот». Но, боюсь, это был не он. Господин не дал мне ответа, когда я спросил, кто на самом деле прячется под маской второго волка. Даже не знаю, кто ехал с нами бок о бок в Кавалькаде Мотифордов и заманил Эмблу. С тех пор я повсюду ищу ее и не могу найти. Наконец Карлман вновь обрел ясность мысли и задумался, что же заставило его свернуть со знакомой улицы на кривую неизвестную дорогу. Он так и не понял по своей или воле очутился во дворе залитом голубым волшебным светом. Казалось, он вот-вот очнется от сна или обморока. Карлман даже не смог бы ответить, открыты ли его глаза, но, несмотря ни на что, не чувствовал себя плохо, им владела только странная отстраненность. Со сдержанным любопытством молодой Квиндель ждал, что же произойдет дальше. Прикоснувшись к глазам, он почувствовал под пальцами шершавую грубую древесину, значит, на нем все еще была старая дедушкина маска из забытого шкафа в подвале. Стоило дотронуться до нее, как Кармана охватила волна теплых мыслей, и туманное безразличие, сковавшее его прежде, развеялось. На краткий миг он ощутил глубокую связь с Буррихом и, более того, со всем холмогорьем и его обитателями. Это было одно из тех редких мгновений чистого счастья, когда сердце радостно заходится при мыслях о жизни. Та представляется прекрасной. Возможно, из-за голубого летнего неба и кукурузного поля, колышущегося на ветру, и душа переполняется теплом, добрыми мыслями о семье, друзьях и знакомых далях. Карлман очень четко ощущал эту связь, но в то же время понимал, что ее легко можно разорвать. Холодный ветер с такой силой дул в лицо, что даже сквозь маску Квенель ощущал покалывание, как от тысячи булавок. Он поднял голову и увидел, что перед ним открывается мрачный вид. От внутреннего двора почти ничего не осталось, кроме тусклых очертаний по краям дыры в безвестность, похожих на медленно растворяющуюся картинную раму. У Карлмана перехватило дыхание. Он без сомнения смотрел на бесплодную пустошь, которую вместе с друзьями видел в туманной мгле в волчью ночь. От тревожного пейзажа его отделяло всего несколько шагов. в страхе почудилось, что оттуда к нему тянутся холодными пальцами злые силы. Переливчатая игра огней исчезла, и в воздухе поплыли бледные клубы тумана. Они висели над коричневатым, заросшим травой холмом, который возвышался над равниной почти на двадцать локтей и теперь начинал четко вырисовываться. Карлман заметил на нем темный треугольник, дверь на склоне. Перед ней в землю были вотнуты длинные шесты. Не двигаясь с места, он с ужасом смотрел на них, как раньше, когда видел им подобные на рыночной площади у Жабьего моста, в тумане у реки Зайчатки и в саду сестер Кремплинг. Сейчас на шесты вместо масок оказались насажены черепа представителей великих и малых народов. Этот холм был могилой. Карлмана охватило неудержимое беспокойство, как и в последнюю ночь жизни матери. — Какое ужасное место! — подумал он. — Именно таким я представлял себе край мира. Высоко в пустынном небе парили несколько черных птиц. Их хриплые крики разносились по ветру, словно голоса затерянных душ. Молодой Квендель внимательно пригляделся ко входу в курган. К его неизмеримому ужасу от двери исходило бледное свечение, становившееся все ярче, словно кто-то с фонарем приближался к ней из глубины холма. Несмотря на расстояние, Карлман слышал шаги и шорох, как будто по земле тащили что-то большое и тяжелое. Мать тоже рассказывала о подобных звуках, доносившихся из тумана. Горло сдавил страх. Казалось, тот, кто медленно прибирался к двери в кургане, уже сомкнул ледяные пальцы на его шее. Молодой Квендель бросился на утек, будто дичь, уловившая запах хищника. Однако бежать он мог только в пустошь, потому что позади не было ничего, словно он стоял спиной к пропасти. Последние следы окрестностей Баумельбурга исчезли, оставалось только идти вперед или в сторону, а все пути вели в призрачные земли. И даже если удастся спастись от того, кто там маячил, дороги назад, скорее всего, уже не будет. И все же он не хотел ждать и смотреть, как к нему приближается чудище, а потому склонил голову и приготовился броситься влево. Карломану показалось, что засохший вереск зашелестел. Ему вдруг очень захотелось избавиться от старой громоздкой маски. Он потянулся к ней обеими руками, собираясь снять, и тут деревянный лик словно заговорил с ним. «Смотри туда, юный Квендель!» Услышал он глуховатый голос, который доносился издалека, но вместе с тем звенел в его голове. «Посмотри туда, и чары спадут!» Карлман не послушался, и голос зазвучал настойчивее. Ты о страхе позабудь, и смелее дружочек будь, оберни заклятие в прах, как туман на холмах, совладай с собой и глаза открой. Последние слова прозвучали приказом. Во всяком случае, терять Карману было нечего, ведь его жизнь висела на очень тонкой ниточке, сплетенной из дымки и паутины забытых склепов, по крайней мере, так ему подумалось. Что-то в этом странном голосе показалось смутно знакомым. Память всколыхнулась, и Карлман решил рискнуть и поверить маске, ведь больше ничего не оставалось. «Забудь о страхе», — напомнил он себе. Под маской Бульриха Карман вскинул подбородок и уставился прямо перед собой. В черном проеме двери смутно вырисовывалось исхудалое существо, кожа до кости, с которого свисали клочья трепья или тумана, шевелясь на ветру. Внезапно раздался протяжный пронзительный крик, вопль прошлого горя и грядущей печали. Карлман понял, что больше не в силах этого выносить. Он согнулся по тяжестью нестерпимого звука, сорвал маску и зажал уши. Голос в голове утих, словно даже ему нечего было противопоставить крику из вечности. Туман опустился, будто занавес перед квенделем, дрожащим с ног до головы. Карлман попятился, опасаясь упасть, но все же устоял. Кто-то кликнул его по имени, и на мгновение ему показалось, что он различает в белой пелене очертания высокой фигуры, не Квенделя, а человека. Затем тень взметнулась вверх, раздался треск, и все исчезло. «Карлман! Эй, Карлман!» Голос звучал вполне знакомо. Он, казалось, принадлежал не стражу из тумана. Что-то так сильно вцепилось к Квенделю в спину, что теперь шею и в самом деле сдавило, но явно не могильной хваткой. «Поганки мухоморные, да он ему муни!» выругался молодой голос, и кто-то еще моложе подтвердил эти слова грустным смехом. Хватка слабла, и что-то треснуло и порвалось, как ветхая ткань. Карман повалился навзничь, неловко стукнувшись о припорошенную снегом землю, а маска Бульриха больно ударила его по плечу. Подняв голову, он увидел три фигуры, склонившиеся над ним в красном сиянии фонаря из гоблинского стекла. На лицах плясали кровавые отблески, но сами квендели явно были из плоти и крови. Я же просил тебя держать эти маски вместе, Карлман Шаттенбарт. Обратился к нему самый высокий из трех подошедших. Мы тебя едва не потеряли. Тебе очень повезло. Энна попытался привести и поскользнувшегося, и неудачно упавшего друга в чувство. Вставай, нам пора. Надо вернуться и предупредить остальных. Карлман с трудом поднялся. Он оказался посреди улицы, по которой совсем недавно шел за Энна. Наконец до него дошло, о чем тот говорит. Держаться вместе фыркнул Карлман и, встав застонал. «Хорошо тебе говорить. Вот спасибо за совет. Просто чудо, что я вообще еще здесь. Ты так спешил, что сбежал от меня». Карлман вздрогнул, потому что пелена больше не застилала его память. Он снова, как наяву, увидел перед собой страшный холм с таким жутким обитателем, а еще высокую фигуру человека, который, возможно, спас его. Не в первый раз, подумал он. Карлман заглянул через плечо Энна в поисках входа во двор и с облегчением увидел, что калитка закрыта. Энна, заметив его взгляд, покачал головой. «Надолго запереть ворота не удастся. Когда опустится туман, не на что будет навесить засов», — сообщил он. «Мы должны найти старого Пифера». «Как вы меня отыскали?» — спросил Карлман. Только теперь он заметил детей, стоявших слева и справа от Энна, двоих исхудалых жалких ребятишек, которые были без масок. Лишь темнела на щеках орехово-коричневая краска, напоминавшая грязь. Карлман с трудом узнал в этих призрачных созданиях некогда столь жизнерадостных детей кремплингов, Афру и Флорина из вещатки. «Мы увидели жуткий свет, в котором мерцают и переливаются огоньки. Мы часто его видим», — сказала девочка так спокойно, словно говорила об особенно живописном лунном свете дома над сверлянкой. Карлман с ужасом подумал, что эти бедные дети должно быть пережили много страшного с той волчьей ночи, и мало кому было до них дело. «Значит, это вас я должен поблагодарить за то, что до сих пор здесь», — произнес он. «Да», — кивнул Флорин, подтверждая слова сестры, которая была на три года младше, — «потому что если ты забредешь в туман, то потеряешься, как Блоди». «И как Траутман наш пес, и как Фендель Эйхас, наверное, даже Муни наш теленок, о чем рассказывала Энна». — добавила Афра с безжалостной ясностью. — Казалось, она забыла, как плакать, и совсем не походила на ребенка. — Мы втроем вытащили тебя из тумана за плащ, когда увидели, что творится. — Нельзя туда лезть, если не знаешь дороги, — настойчиво повторила она. — А как поживают ваши родители? — спросил Карлман, несколько ошеломленный ответами малышей, чьи характеры так изменились. — Мама наблюдает за сверкающим туманом, — предельно серьезно объяснил Флорин. Она ищет, где он опустится, а потом рассматривает его. Она много раз видела там нашего брата. Вот и продолжает следить, обычно на мосту через Сверлянку, возле болота, где пропал Блоди, а мы сторожим дома Мандрагору, подмену Блоди. Отец ничего не хочет об этом знать. По ночам он выходит на реку искать маму. Иногда ее подолгу не бывает дома. Но мы научились быть одни и присматривать за маленьким корешком. В доказательство этих слов, к немалому ужасу Карлмана, дети показали тонкие пальчики, кончики которых были исколоты и воспалены. Внезапно молодого Квенделя хватил страх перед осознанием ужасного горя. «Где ваша мама? отец? Или вы сбежали от них в праздничной суете?» Учитывая, что сам едва избежал гибели, Карлман понял, что слова его прозвучали невежливо, но как посмели кремплинги бросить детей. Афра и Флорин покачали головами в знак молчаливого согласия, как будто не знали ответа ни на один из вопросов Карлмана. «Они и сами искали родителей», — мрачно сказал Энно. Фиделия всерьез полагает, что видела Блоди среди кавалькады, реженных в масках. Теперь ходит по Баумельбургу и не может его найти. Кремплинг ищет ее, а белая, как смерть Фиделия, проход в призрачные земли. «Может быть, мама уже ушла?» — снова заговорила Афра, и в ее детском голосе зазвенела тревога как и наши тети, Иза и Камила, которые исчезли из дома. Когда мы приехали, их там не было, и это очень странно. Но мама говорит, чтобы мы не боялись, потому что сегодня ей наконец-то удастся сходить в туман. А когда наступит утро, она всех выведет оттуда, вернет обратно, она нам пообещала. Выведет всех. Блоди, Изу, Камилу и даже Фенделя. И нашего Траутмана, — добавил Флорин. Неподалеку в пустых переулках мелькнула одинокая фигура. На ней была грубо вырезанная маска совы, выкрашенная в черный цвет, отчего она напоминала существо, спашееся из горевшего леса. "Это маска из свиты охотников Мотифордов", прошептал жабник лесному духу, стоявшему рядом с ним. Это были двое квенделей из двенадцати дубов, которые возвращались на большую площадь. Они успели только развести руками, а сова уже промчалась мимо и настороженно оглянулась. Только что Мотифорды скакали на пони и мчались куда-то со сворой собак. Дикила лай, трубят рога, на всех жуткие маски. Впечатляет, согласен, но на мой вкус мрачновато. Очень уж грозный у них вид. Может быть, они теперь охотятся, и все это опасная игра, о которой остальные еще не знают?» Ответил его спутник, решительно подбирая длинный шлейф из плюща. «Давай-ка убираться отсюда. У меня нет ни малейшего желания стать добычей одного из этих темных созданий. Даже забава ради». Возможно, они бы задержались, если бы поняли, кто скрывается под мрачным ликом совы и как тяжело его обладательнице на сердце. Но дочери егерей и самой не пришло в голову остановиться, чтобы присоединиться к компании более дружелюбных масок, чем у нее. Судьба повела девушку своим путем. Под маской и по щекам Эмблы текли слезы усталости и нарастающего отчаяния. Она еще слышала грозные крики отца, от которого ускакала совсем недавно — А все потому, что Томс заманил ее, чтобы выполнить обещание, которое дал дома во время одной из их тайных встреч на берегу Сверлянки. Он хотел устроить девушке большой сюрприз в Баумельбурге и дал знак, чтобы она следовала за ним. Из сторожки Томс забрал вторую маску волка, но Эмла, хотя удивилась, что отец и господин Гизель позволили это сделать, отбросила все подозрения. Томс был смелым квенделем, и она ему доверяла. Не исключено, что Гизель даже сам подарил ему маску, чтобы тот мог и дальше нагонять жути на окрестности Крапа, где испугал ни одного прохожего. Эмбла ни на минуту не сомневалась в том, что темный волк, скачущий рядом с ней, никто иной, как Томс, пусть он упорно молчал и не желал раскрывать свою личность. Волнение только возрастало, поэтому она, ни минуты не колеблясь, поскакала следом. И вдруг черный всадник свернул, пришпорил пони и помчался в соседний переулок. Ранее он подал ей тайный знак, а потом удивительно удачно избавился от преследователей. В первую очередь от отца девушки, который не успел ничего предпринять, потому что на улицу, по которой двигалась процессия Моттифордов, внезапно хлынули новые ряженые. Лауриху пришлось остановиться. Сидя в седле, Эмбла обернулась, чтобы взглянуть на него, и увидела, что отец беспомощно смотрит ей вслед. И все же она поскакала прочь, хотя теперь очень удивилась, что Томс так и не остановился. Они скакали из переулка в переулок, словно спасаясь бегством. Эмбла с трудом поспевала за спутником. Ей приходилось нелегко на запруженных квенделями улицах, и многие ворчали девушке вслед, ничуть не из дикой погоней. Далеко не такая опытная наездница, как Томс, Эмбла даже удивилась, как здорово он держится в седле, ведь раньше и не догадывалась об этом таланте. Вскоре она перестала понимать, через какую часть Баумельбурга они проезжают, и еще более удивилась, когда всадник вдруг спрыгнул с седла, оставил пони и исчез в узком переулке, не обратив на Эмблу никакого внимания. Он был уверен, что та побежит следом, и, к сожалению, оказался прав. Эмбла тоже остановилась. Когда она спешилась, ее пони прянул, и по воде соскользнули. Он развернулся и вместе с другим брошенным пони из конюшни Крапа, рысью понесся туда, откуда оба прискакались с наездниками, словно был рад исчезнуть. Стук копыт затих, и Эмбла обнаружила, что вокруг никого нет. На дороге ненадолго показались лишь несколько ряженых, последними были квендели в костюмах гриба и дерева, которые поспешили убраться с дороги. Потом девушке показалось, что издали доносится воронье карканье и слабое эхо голосов, которые кого-то зовут. Маска вдруг стала удивительно тяжелой, словно военный шлем с венцовым грузом, лежащим на плечах. Дочь Лауриха сама не понимала, откуда у нее такие мысли, но вдруг затасковала по высоким стенам сторожки, которые окружали ее маленький привычный мир и охраняли девушку вместе с добрым отцом и старый Йордис от всякого зла до поры до времени. Ей стало совсем грустно. Томс — просто черномазый сморчок, если так водит ее за нос. И все же Эмбле не хотелось показывать, что она боится, раз уж он затеял с ней игру. Она читает его раз и навсегда, как только догонит, а потом вернется к отцу, чтобы никогда больше не думать о Томсе и скрапа. Разглядывая пустой переулок, девушка тщетно гадала, куда подевался кавалер. Видно, где-то прячется. Вдруг она заметила что-то краем глаза и направилась в ту сторону — Уже почти миновала арку, когда поняла, что в глубине проулка кто-то притаился. Ниша перед Эмблой была наполнена странным бледным светом, в котором она различила очертания фигуры. Неизвестно, не прятался, а просто тихо ждал, как паук в паутине. Возможно, ее поймали невидимой нитью, потому что Эмблу потянуло к воротам, хотя сердце ее и от страха. Она будто слышала его стук или это пульсировало в висках. В старой деревянной маске звуки казались приглушенными, отдаваясь мягким эхом. Вскоре девушка услышала шепот. «Ух! Аха! Пойдем со мной! Пойдем!» Эмбла вздрогнула. «Кто же это заговорил? Голос из ее путанных мыслей? Конечно, это Том, с которой вот-вот выскочит откуда-нибудь с диким криком мухомор черный. Потом ей показалось, что это, говорит винная маска, которой девушка боялась с тех пор, как надела ее». Она бы с радостью выбросила эту деревяшку, но даже сейчас было страшно коснуться ее, словно та была живой. Эмбла остановилась на пороге арки и вгляделась в полумрак в конце переулка. Там блестело и потрескивало, будто все заиндивело, и ей вдруг стало очень холодно. Казалось, кто-то огромный заморозил воздух ледяным дыханием. Плащ Эмблы развивался за ее спиной. Она не смела двинуться ни вперед, ни назад. — Паутинные поганки. Ничего не понимаю. — мрачно подумала девушка. — Если Томс и был здесь, то, должно быть, ушел вперед, потому что его тёмной фигуры, как она не напрягала глаза, видно не было. — Томс! Томс! Это ты там прячешься? Это я, Эмла! — робко крикнула она в туннель, но ответа не получила. — Я не сержусь на тебя, хотя ты этого заслуживаешь. Просто будь так добрый, выходи. Мне страшно. Послышался призрачный вздох облегчения, словно порыв ветра прилетел с пустошей. С ним потянулись новые клубы тумана, которые начали ее окутывать. Эмла чувствовала на коже кристаллики льда. Разве так бывает? Если это выдумки Томса, то он наверняка научился свой ли моста в запрутье, ведь только один квендель в холмогорье умеет показывать такие фокусы. Холодный дует ветер, ни звездочки не светит, и шепчет мне дорога, но «Ну, потерпи немного. И вдруг прогал в тумане, и мост взор не обманет. «Шаг и домой, домой! Идем, идем со мной!» Кто бы ни пел эту песню, это был не Томс. Эмбла не знала, что подтолкнуло подтолкнула ее пройти под аркой, но не удержалась и шагнула в пустоту. Слева и справа раступались стены, позади все замирало, а Эмбла с опаской продолжала пробираться сквозь туман к тому, кто ждал ее по ту сторону. Вдруг перед ней возникла тень, приземистое тело на длинных ногах с изогнутой шеей и мощной головой с заостренными ушами. Туман рассеялся, и Эмбла вгляделась в лицо того, за кем так долго следовала. Перед ней по-прежнему был большой черный волк, но его роскосые глаза теперь сияли бледным янтарным блеском, а сам он стоял на четырех лапах рядом с высоким шестом, на конце которого болталась маска. Она изображала лицо Квиндели, которое поняла эмбла похож на Томса. Волк прыгнул, а драгоценная савинная маска Мотифурдов упала на землю.